Стал ворочать бревна, обтесывать лисины с обеих сторон. Проработал до вечера, потом подоил коз и лег спать. Пусто и тихо в землянке. Тяжким молчанием веет от дерновых стен, земляного пола. Глубоко и серьезно ощущает он свое одиночество но прялка и тесальные доски стоят на своем месте, и бусы на нитке лежат, аккуратно прибранные на полке под потолком. Ингер ничего не унесла с собою, но на Исаака по дурости напал в белую летнюю ночь страх темноты, и ему чудится, что Бог знает кто крадется под окном. Часа в два, судя по свету,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 Вот он и решил пойти к ней навстречу не прямиком через скалы, а кружным путем, мимо рыбалки. Он забрался в незнакомые места в скалах. Тут и там высели серые горы, темно-бурые горы, и валялись мелкие камни, тяжелые, словно свинца или меди. В этих темных камнях, наверное, много добра. Может, и золото есть, «И серебро?» Он в этом ничего не смыслил, и ему было все равно. Он спустился к реке. Рыба хорошо клевала ночью под звенящим комарами небом. Опять набралось целое ведро гольцов и форелей. «Пусть-ка Ингер посмотрит!» Возвращаясь утром тем же кружным путем, каким и пришел, он прихватил с собой два тяжелых камня со скалы. Они были коричневые, с темно-синими крапинками, и очень тяжелые. Ингер не вернулась. Пошли уже четвертые сутки. Он подоил коз, как в те времена, когда жил с ними один, и некому было этим заниматься. Потом отправился к каменной россыпи и натаскал во двор большие кучи камней для ограды. У него было много Грандиозных планов На пятый вечер Он лег спать С подозрением на сердце Впрочем, ведь прялка И чесальные доски Остались дома Да и бусы тоже По-прежнему пусто в землянке Ни звука Часы тянутся бесконечно медленно И когда со двора Послышался какой-то топот Он подумал что это ему только почудилось. «Ох, Господи!» — вздохнул он в своей заброшенности, а такие слова Исаак никогда не произносил просто так. Однако топот послышался снова, а немного спустя под окнами что-то промелькнуло, что-то такое с рогами, что-то живое. Он вскочил, метнулся к двери, и увидел призрак. «Бог или сатана», — пробормотал он, а такие слова Исаак произносил только в крайности. Он увидел корову, ингер и корову, обе исчезли в хлеву. Если бы он не стоял в эту минуту на пороге и не слышал собственными ушами, как ингер тихонько разговаривает в хлеву с коровой, Он ни за что бы не поверил самому себе. Но вот ведь же стоит же он. В ту же секунду его охватило дурное предчувствие. Спаси ее, Господь, что ни говори. Она необыкновенная, но просто замечательная женщина. Но что чересчур, то уж чересчур. Прялка и чесальные доски куда ни шло.